Глава девятая Я еще никогда не гадала на костях в присутствии нескольких человек и совсем не уверена, что смогу это сделать. Маленькая камера заполнена дымом от благовония, таким плотным, что я не могу нормально дышать. Я сижу на полу перед каменной чашей, остальные отодвинулись, чтобы мне не мешать. Тейлон и Никлас сидят вместе, прислонясь к одной стене, остальные устроились с противоположной стороны. Но здесь все равно слишком тесно. Для меня гадание на костях — это нечто интимное, как купание или переодевание. Так что сейчас, когда мне предстоит гадать в присутствии такого большого числа зрителей, я чувствую себя уязвимой. Я кладу кости на дно чаши и окропляю их кровью из склянки. Что именно мне надо искать? Спрашиваю я, по очереди посмотрев на каждого из членов нашей команды. «Необходимо сформулировать задачу так, чтобы никто не понял, что я пользуюсь не только ясновидением второго порядка». «Но как это сделать?» «Доказательство. Что же еще? говорит Тейлон и пожимает плечами, словно он сам знает, что это не очень-то хороший ответ. «Я прикусываю губу. Видимо, если мне хочется двигаться вперед, лучше всего идти напролом. Я беру огниво, высекаю искру и поджигаю кости. И жду, пока они не обугливаются в достаточной мере». пока от них не начинает подниматься неприятно пахнущий дым и, смешиваясь с благовонием, не ударяет мне в нос. Тогда я накрываю чашу тяжелой чугунной крышкой, которая гасит пламя, после чего высыпаю кости на пол. Тяга магии сильна, и я ощущаю ее немедля. Она поёт в моих ушах, заставляет бурлить мою кровь. И вот меня уже затянуло в видение. Узник сидит там же, где его видели мы. на земляном полу своей камеры, прикованный за ногу к каменной стене. Его колени согнуты и подтянуты к груди, голова запрокинута. Дженсен. Его имя приходит мне на ум так же естественно и легко, как ночь сменяется рассветом. Только что было темно, и вот уже встает заря. Ясная, светлая, такая, что ее ни с чем нельзя перепутать. Дженсена обуревают сразу несколько чувств. Гнев, жалость к самому себе... Но над всем этим давлеет тревога. Проникнув в его сознание, я вижу его семью. Его партнера Фредрика, который крупнее Дженсона, но по характеру мягче его. И их маленького санишку Боу, мальчика с карими пытливыми глазами и золотистыми волосами. Что с ними станет, если он будет осужден? Мать Боу умерла, когда он еще не вышел из младенческого возраста. Если Дженсен больше никогда не вернется домой... Позволят ли ее родители Фредрику воспитывать его? Дженсона мучает мысль о том, что Фредрик потеряет разум и своего партнера, и их сына. И о том, что Боу потеряет тех единственных родителей, которых он когда-либо знал. Я напрягаюсь. Едва ли это можно назвать доказательством. Мне необходимо выяснить, что Дженсон сделал, чтобы попасть сюда. Словно в ответ на эту мысль, место действия меняется. Теперь я слышу мерный стук лошадиных копыт по усеянной галькой тропе. Легкий ветерок разносит мелодичный смех Боу. Дженсен едет верхом на гнедой кобыле, усадив перед собой Боу. На лице мальчика написан восторг, и он показывает отцу то на дерево, то на скалу, то на цветок. — Ты видел ту птичку, пап? У нее была фиолетовая грудка и синяя головка. — У тебя зоркие глаза, сынок, — говорит Дженсен. — Я ее не заметил. «Вот было бы смешно, если бы у тебя были фиолетовая грудь и синяя голова». Дженсен смеется. «Это точно. Как ты думаешь, если бы я был фиолетово-синим, ты все равно любил бы меня?» «Наверное». Время идет, и Дженсен целиком погружается в свои мысли. Он направляется к одной из своих пациенток, живущей в соседней деревне. У нее развелась инфекция после того, как она порезала палец во время стрепни. Дженсен уже полечил ее, но сейчас, по его мнению, надо осмотреть ее повторно, чтобы убедиться, что инфекция не вернется. Обычно в таких случаях он оставляет Боу с Фредериком, но сейчас время жатвы, и Фредерик будет работать в поле до самого заката. И Дженсен думает о том, что Боу наверняка интересно ехать с отцом. И кто знает, быть может, доведование определит, что Боу тоже будет врачевателем, тогда этот их визит к пациентке будет ему полезен. Боу зевает Папа, нам еще далеко? Нет, теперь уже недалеко, отвечает Дженсен. Мы доберемся до места еще до того, как настанет ночь. Боу смотрит на ярко голубое небо. Значит, нам еще ужасно долго ехать. Дженсон смеется. Ничего. «Мы сделаем небольшой привал, чтобы размять ноги и немного подкрепиться. Хочешь малость передохнуть?» Боу утвердительно хмыкает и трёт глаза. Скоро он уже крепко спит, привалившись к своему отцу. Дженсен не видит кролика. Тот несется по полю рядом с тропой, спасаясь от лисы. Затем перебегает в тропу перед лошадью, она пугается, и Дженсен пытается успокоить ее, гладя ее холку и тихо что-то говоря. И, наверное, это бы сработало, если бы внезапно проснувшийся Боу не вскрикнул. От внезапного звука лошадь встает на дыбы, и Боу начинает скользить вбок. Дженсон хватает его, пытается удержать. Но чтобы успокоить лошадь, ему приходится ослабить хватку совсем чуть-чуть. И он не удерживает своего сына. Все происходит быстро. Боу соскальзывает с лошади, падает, кричит. Затем копыта лошади резко опускается на его ногу. Дженсен слышит, как хрустит бедренная кость его сына, и у него холодеет кровь. Он спрыгивает с лошади, берет сына на руки. Все будет хорошо», — говорит он. «Я с тобой». Боу вопит пронзительно истошно. Его штаны заливают кровь. Дженсен осторожно кладет его на землю, разрывает ткань и видит, что у сына открытый перелом. Бедренная кость Боу проткнула мышцы кожу. Это самый опасный вид перелома. «Помоги мне, папа!» — кричит Боу. «Помогу, сынок, помогу!» Дженсен прижимает пальцы к ране и отдается потоку магии, пока его взор не проникает внутрь ноги Боу, и он не начинает ясно видеть сухожилия, связки и мышцы. Он тихо ругается. Острая кость разорвала бедренную артерию, и кровь льется неудержимо. Ему ни за что не удастся вовремя довести сына до врачевателя ран и трав. «Надо залечить рану здесь и сейчас!» На этой каменной тропе, в этих сгущающихся сумерках. Иначе будет поздно. Но Дженсен сопряжен с магией врачевания болезней, а не ран и травм. Однако, в детстве, когда его магический дар еще только начинал расцветать, он думал, что, возможно, доведование определит его во врачевателе ран и травм. И он сможет сращивать сломанные кости, заживлять разорванную кожу, облегчать боль. Так может быть... Папа! Ручки Боу сжаты в кулаки, от боли он судорожно выгибает спину. Дженсен не раздумывает ни секунды. Выхватив из своей сумки набор костей, он использует их, чтобы унять боль сына. Искаженное лицо Боу разглаживается, кулачки разжимаются. «Так лучше, пап!» Дженсен опустошает свою врачевательскую сумку, высыпав все снадобья и инструменты в кусок ткани. Чтобы излечить перелом, он использует другой набор костей. Продолжая прижимать пальцы к бедру сына, он закрывает глаза, и я вижу, что творится в его голове. Он направляет свою магию на разрыв в бедренной артерии Боу, зажимает его, чтобы унять кровотечение, затем сращивает сосуд. Затем переходит к кости, ставит её отломки на место и начинает сращивать их. Он так поглощен работой, что не слышит стука копыт у себя за спиной. «Вам нужна помощь?» От звука этих слов Дженсен вздрагивает и, повернув голову, видит пару — мужчину и женщину, сидящих на лошадях. На их лицах написано настороженность. «Мой сын болен», — говорит Дженсен. «Я врачеватель, но нам бы не помешало, если бы вы помогли нам добраться до ближайшего города». Он оглядывается по сторонам. «Похоже, наша лошадь сбежала». Дженсен поворачивается к Боу и продолжает работать над его ногой. Он не замечает, как мужчина и женщина подозрительно переглядываются. Как они пристально смотрят на него и Боу морщелбой. Его снадобья и принадлежности, баночки с костяным порошком для лечения лихорадок и мазями для облегчения хронических кожных заболеваний, инструменты для осмотра горла и для обследования глаз, явно из тех, которые используются для врачевания болезней. Но он, похоже, залечивает рану и перелом. Штаны мальчика пропитаны кровью, И мужчина и женщина только что слышали душераздирающие вопли, заставившие их податься вперед в седлах и пустить лошадей в галоп. Тут явно произошел несчастный случай, причем, судя по всему, очень серьезный, и у мальчика была сломана кость. Но сейчас он в ясном сознании и спокоен. Он нормально дышит и не испытывает боли. Стало быть, либо этот мужчина врачеватель болезней, занимающийся лечением перелома и раны. Либо он врачеватель ран и травм, владеющий такими навыками, которыми не должен владеть. «Мы поедем в ближайший город и раздобудем повозку для вашего сына», — говорит мужчина. Дженсен вытирает лоб рукой. Он не поворачивается, а только говорит «Спасибо». Мое сердце начинает биться часто и гулко. Мне хочется предупредить Дженсена, сказать, чтобы он разыскал свою лошадь и взял Боу и поехал домой. Но я могу только наблюдать. что его ждет, когда он прибудет в ближайший город. Магия тут же отзывается на мой вопрос и переносит меня вперед во времени. В тот самый момент, который занимает сейчас мои мысли. И я получаю ответ. Дженсен поднимает Боу с повозки. Щечки мальчика опять порозовели, и на лице его даже появляется чуть заметная улыбка. Дженсен несёт сына на руках, идя за мужчиной и женщиной к маленькому домику. Там вы будете в безопасности, говорит женщина. Но она лжет, Потому что, когда Дженсен переступает порог, в комнате его ждут гвардейцы. Я заставляю себя выйти из видения, чувствуя, что задыхаюсь. Он невиновен, говорю я, хотя это не совсем то, что я должна бы сказать. По законам Костелли, он, вероятно, виновен. Но он не должен быть признан виновным. Это несправедливо. Сначала я слышу только биение крови в моих ушах. Затем все начинают говорить одновременно. Что ты видела? Откуда ты знаешь? Ты выяснила, что именно он сделал. Теперь мы можем допросить его еще раз. Одни вопросы накладываются на другие. Все задают их наперебой, так что я даже не могу понять, кто именно спрашивает. А затем на меня наползает холодный ужас. Я не могу сказать им правду. «Если я объясню, что видела, они поймут, что я гадала о прошлом, а значит, виновна в том же самом преступлении, в совершении которого обвинен Дженсен». «Как ты узнала, что он невиновен?» Голос Брэма прерывает голдёж. Я поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Он пристально смотрит на меня, несколько долгих томительных секунд, как будто ему видны мои мысли, затем замечает. «У тебя на коже красные пятна». Когда я болен, у меня на коже тоже выступают красные пятна, — говорит Тейлон. Это проклятие всех светлокожих. Брэм открывает рот, словно желает сказать что-то еще, но затем, похоже, решает промолчать. Саске покрывается пятнами, когда нервничает. Откуда-то всплывают в моей памяти его слова, и я внезапно ощущаю уверенность в том, что он собирался сказать именно их. Надо придумать, как объяснить им то, что я видела, не разоблачив себя. Они смотрят на меня во все глаза. Я плотно сжимаю губы, собираясь с мыслями, приводя их в порядок. Его зовут Дженсен. Он не оборваш, как мы думали, а врачеватель, обвиняемый в использовании не той магии врачевания, с которой он был сопряжен. «Разве такое возможно?» — спрашивает Никлас, подавшись вперед. «Я думал, обряд сопряжения с магией сводит все твои прочие магические задатки на нет». «Я тоже так считала», — говорит Тесса. Я чувствую, как капля пота течет по моей шее, затем медленно скатывается по спине. В камере сыра и воздух так пропитан дымом, что мне нечем дышать. Нет, все дело в следовании обетам, которые человек дает во время этого обряда. В том, что ты не занимаешься никакими видами магии, кроме той узкой ее области, с которой тебя сопрягли. Именно поэтому любые другие твои магические задатки постепенно затухают. Джейси вытирает лоб рукавом. «Расскажи нам, что еще ты смогла увидеть». И я рассказываю, но делаю это осторожно, чтобы они не смекнули, что я видела прошлое. Я говорю им, что видела, как развивались события, поскольку проникло в сознание Дженсона сейчас, когда он сидел в камере. И сообщаю столько деталей, сколько могу сообщить, не выдавая себя, Надеюсь, что они, как и я, решат, что у Дженсона не было выбора, что так на его месте поступил бы любой отец. Они внимательно выслушивают всю историю до конца. «Но ты вроде бы сказала, что он этого не делал», — говорит Никлас. «А теперь выходит, что сделал. Как же так?» «Я сказала, что он невиновен. Что еще он мог сделать? Позволить своему сыну страдать? Разве, учтя все обстоятельства, мы можем его осудить?» «Может быть, нам стоило бы поговорить с ним еще раз?» — предлагает Джейси. «Да». Соглашаюсь я, слыша, как мой голос дрожит. Так мы и сделаем. И, поднявшись с пола, спешу выйти из камеры, не дожидаясь остальных. Когда мы снова приходим в его камеру, я обращаюсь к нему по имени, испытывая стыд от того, что сразу не спросила, как его зовут. Дженсен, расскажите мне, что случилось с Боу. Он вскидывает голову, и его взгляд становится мягким, как будто, произнеся имя его сына, я принесла в эту темную сырую камеру солнечный луч, и тепло этого луча растопило его суровость. Теперь он похож на нежного и любящего отца из моего видения, а не на того загрубелого малого, с которым мы столкнулись вначале. «Его покалечило», — говорит он голосом почти таким же тихим, как шепот, «И я исцелил его». «С помощью какого из видов магии?» Благожелательно спрашивает Тесса. Дженсен смотрит ей в глаза. «С помощью того, который был ему нужен». «Я спрашиваю о другом. Вы прибегали к...» Он поднимает руку, чтобы остановить ее. «Я могу сказать что-нибудь такое, что изменило бы дело». Тесса хмурит брови. «Вы могли бы сказать, что вы этого не делали?» Он вздыхает. «Закон есть закон, но я бы сделал это опять, лишь бы спасти моего мальчика. Скажите мне одно, когда состоится суд?» На этот раз отвечает Брэм. «Через три дня». Мы покидаем тюрьму в еще более мрачном настроении, чем пришли в нее. «Мы не можем его осудить», — говорю я, когда мы все идем к замку Слоновой Кости. Он поступил, как на его месте поступил бы любой отец, любая мать. Но остальные молчат, и мне становится не по себе. Мое беспокойство начинает нарастать. «Разве вы со мной не согласны?» «Как ты думаешь, сколько ему лет?» Тихо спрашивает Тесса. Я поворачиваюсь к ней. «Кому из них? Дженсену или Боу?» «Дженсену». Я пожимаю плечами. «Тридцать пять? Может быть, сорок?» Я поворачиваюсь к остальным. «А что думаете вы?» «Я согласен». Говорит Никлас, по-моему, ему где-то под сорок. Значит, после обряда сопряжения с магией прошло уже по меньшей мере двадцать лет. Да, соглашаюсь, я, не понимая, при чем тут его возраст. Никлас вздыхает. В таком случае, если ему все еще доступна магия врачевания ран и травм, он, видимо, использовал ее регулярно все это время. Эти слова вышибают из моих легких весь воздух, словно меня ударили под дых. «Значит, вот оно что. Дженсона будут судить не за то, что в тот момент он повел себя как нормальный человек, а за то, что он вообще смог это сделать». «Этого мы не знаем», — говорю я, и голос мой звучит совсем тихо. «Не знаем наверняка». Тесса кладёт ладонь на мой локоть. «Быть может, мы что-то упускаем. Давайте потратим следующие три дня на то, чтобы выяснить, что говорит закон. Должны же быть какие-то исключения для экстремальных ситуаций». Я согласна, присоединяется к ней Джейси. Не надо делать выводов, пока у нас не будет всех данных. Но меня уже охватила мрачная уверенность, и мой оптимизм исчезает, словно на него вылился поток чернил. В глазах Верховного Совета мы с Дженсеном виновны в одном и том же. И в конце концов нас ждет одна и та же судьба.